то нечем заплатить? Заплати звуком. Беседа с Дмитрием Ивановым. Сноска. Была опубликована на сайте Горький 4 апреля 2024 года. Примерно полгода назад у вас отдельной книгой вышел перевод шекспировской комедии «Ошибок». Я знаю, что он был готов уже давно, но книжка вышла только сейчас. До вас комедию переводили на русский дважды, и все равно это не самая известная пьеса Шекспира. Более того, великий русский филолог Фаддей Францевич Зелинский... Писал, что она не принадлежит к тем драмам, которые сделали бессмертным Шекспира. Как вы думаете, это справедливое суждение? Нет. Когда я бралась за этот перевод, опять же, он ко мне сам прилетел. Это была просьба консорциума, вслушайтесь в это прекрасное слово, консорциума университетских издательств который образовался в Петербурге и взялся за страшно амбициозный проект издать 15 томов Шекспира с отличными современными комментариями Сергея Радлова. Не такими вот «Афина, древнегреческая богиня мудрости», а полноценными комментариями, которые в этой книге в итоге и вышли. Спасибо большое Сергею Радлову. Так вот, я не считаю, что «Комедия ошибок» Это какая-то хроменькая утка среди шекспировских пьес, его великолепных комедий. Сначала у меня тоже было к ней немножко высокомерное отношение. Но я взялась честно, поскольку у меня чисто женский подход к таким вещам. Если в нашем общем литературном хозяйстве какая-то вещь уже есть в хороших русских переводах, я не буду переделывать ее заново. Ну, только если вмешаются какие-то совсем уж внешние обстоятельства, например, нельзя получить права на какой-то стихотворный перевод Маршака. Но в случае с «Комедией ошибок» действительно жизнеспособного перевода у нас не было. Я с этим была согласна. Я изучила вопрос немножко, изучила текст и поняла, что не зря замечательный фильм «Комедия ошибок» с Михаилом Казаковым, где он играет обоих антифолов, Наполовину сделан как пантомима, потому что там очень неудобоваримый, местами труднопроизносимый текст. Я за нее взялась, снисходительно думая, что это почти ученическая пьеса. Ничего подобного. Она плотная, цельная, блестящая, как такой желудь, из которого потом должны вырасти сразу несколько дубков. Там не только двенадцатая ночь. Это понятно, само собой. История с близнецами, путаница. Но еще и укращение строптивой. Там две сестры, одна другой увещевает, объясняет, как надо вести себя с мужчиной. А потом сама ведет себя противоположным образом. Даже не то, что ведет, а высказывает совершенно противоположные суждения. Там даже чуть-чуть, мне кажется, проглядывает бледный зародыш будущего отелла потому что присутствует мотив сильной ревности, причем женской. И самое интересное для меня, как для поэта, то, что пятистопный белый ямб еще не властвует там безраздельно. Где еще у Шекспира в какой пьесе, Вы найдете, чтобы не в песенках шутов и других персонажей, не в каких-то вставных номерах, не в прологах и эпилогах, а прямо в обычных сценах встречались целые большие рифмованные куски. Причем они рифмуются не только двустишиями, но периодически и перекрестной рифмовкой. Целые монологи написаны правильными катренами с перекрестной рифмовкой. Местами там встречается так называемый хромой ямб. «Не будь я в вере тверд, как стали, и крепок, как скала, вращать бы мне в обличье пса на кухне вертила. тела. так целые куски, а периодически встречается прямо раёшник. Концы рифмуются, а сами строчки безразмерные. То есть там разнообразие форм, Шекспир с ними играет. Потом эти очаровательные ошибки, когда Аббатиса прибавляет 7 лет к 18, и у нее получается 33. «О, дети, 33 несносных года тянулись муки!» — говорит она, когда они все в конце встречаются. Откуда взялись эти 33 года? Но об этом замечательно пишет Сергей Радлов в комментарии. «Если бы я эту пьесу ставила...» А мне бы очень хотелось, чтобы ее поставили в каком-нибудь приличном театре. Я бы эти шекспировские оговорки и опечатки обговорила в программке, чтобы было еще интереснее. У Зелинского есть другое интересное высказывание об этой пьесе, что юмор ее не переводим на русский язык, вообще не переводим ни на какой язык. При этом ваш перевод оставляет ощущение языковой легкости. И именно что искромётного юмора. Были ли у вас какие-то сложности по этой части? Конечно, были. Но это, можно сказать, мой фирменный момент. Да, я всегда стараюсь, чтобы было легко, чисто по звуку, потому что я звуковик. Мне даже сны страшные снились, когда я, правда, не Шекспира переводила, а еще только поэтов-кавалеров XVII века. Ко мне приходил кто-то из авторов, мною недопереведённых, и говорил мне таковы слова. «Что, нечем заплатить? Заплати звуком, звуком!» Между прочим, это очень хорошая подсказка, потому что, когда нечем заплатить автору, а перевод — это же сплошная компенсация, я у тебя подпортил или забрал вот это, но отдам тебе свое вот то-то. Я всегда стараюсь заплатить звуком, чистотой, каким-то весельем. Я очень все это люблю, и мне до сих пор это было по руке. Но, конечно, пришлось поломать голову. Это очень веселое и азартное занятие. Покойный Серёжа Ильин, переводчик которого я очень любила, говорил «наше дело весёлое». И действительно, когда мне удавалось в две строчки уложить практически пословицу, когда одна сестра, которая замужем, Адриана, говорит другой Люциане «Зачем мужья свободнее нас во всем? И сестрица-морализаторша отвечает ей немного свысока: «Их дом — весь мир. Наш мир, семья и дом». То тут я, конечно, танцевала и приговаривала Айда Пушкин, Айда Сукин сын, потому что здорово получилось. Но на это надо потратиться. Иногда студенты спрашивают, чем лучше пожертвовать, если никак не получается — формой или содержанием. Но те мои студенты, кто уже побывал на моих семинарах, «Я ничего не веду регулярно, а так, время от времени». Знают правильный ответ. Временем. Сиди-думай, ходи-думай, посуду-мой и думай. Не обязательно при этом сидеть, можно что-то полезное делать. Вы больше не планируете переводить что-нибудь у Шекспира? Как-то пока не планировала. Я и на эту-то пьесу еле-еле решилась, честно говоря. Я ходила вокруг до да около, смотрела в текст и ничего не понимала. У меня был какой-то странный синдром идиотки. Чосера разбирала, а тут смотрела в текст, и мне казалось, что я ничего не понимаю, никогда не пойму. Что это сам Шекспир, и куда мне со свиным рылом в калашный ряд. Я никак не могла начать. И тут мне помогло, как ни странно, Появление моей обожаемой и, к сожалению, единственной внучки, которая как раз родилась в 2011 году, весной, когда мне надо было приступать. Она родилась в Киеве. Я туда прилетела. Дети, стоило мне войти, тут же брызнули из дома со словами, что у них накопилось много дел и что если девочка будет орать, то чтобы я сильно не расстраивалась, ничего обойдется. А человеку было две недели от роду, даже меньше. Я, на удивление, спокойно подняла этого совершенно беззащитного человечка, спела ему пару негритянских спиричуэлс. Это очень хорошо действует на младенцев, рекомендую. При этом желательно еще приплясывать. Никто у меня не орал. И руки у меня все вспомнили, как перепеленать, как держать. И тогда какой-то голос в моей голове сказал, «Ты не побоялась взять в руки вот эту начинающуюся, чуть степлящуюся человеческую жизнь. И ты боишься взяться за какого-то давно умершего дяденьку?» Я тут же села прямо рядом с кроваткой, разобрала первый акт и начала его переводить. Второй раз не знаю, соглашусь ли на такую авантюру, потому что все пьесы уже сделаны, это, опять же, чисто мужское. Например, замечательные переводы Шекспира делает сейчас Григорий Кружков. Но я не могу себе представить, что возьмусь, например, за короля Лира, который уже есть в переводах наших столпов. Зачем? Я читал в ваших интервью, что когда вы переводили Джона Дона, это далось вам непросто. В чем были сложности? Это просто тяжело. Вся эта метафизика, усложненность мысли не сплетенной простой косичкой, а идущей сложной мысленной плетенкой. Это не очень мое потому что я действительно, и меня в этом, кстати, обвиняли, чуть-чуть пытаюсь прояснить ее и разгладить, а надо оставить всю эту затемненность, весь этот нераспускаемый клубок, этот узел. Вот, я даже процитирую одно стихотворное послание. Из Донна мне в основном достались послания, письма в форме санетов и, опять же, длинных посланий, потом ещё эпитафии, одна длинненькая такая эпиталама, И еще буквально несколько стихотворений. Вот, например, из послания графени Хантингтон. «Как сонный хаос был всему началом, Пока стихии, кои заключал он, К желанным целям розно устремясь, Древнейшую не разорвали связь, Отъяв огонь от воздуха и влагу, От суши к вящему для мира благу, Так и любовь на свет порождена». С двух первых душ она Дремала неосознанным томлением, Невнятной жаждой, смутным устремлением. И это еще из самых простеньких. Конечно, мне было очень сложно. Может быть, в первую очередь потому, что дети все еще были небольшими, и нужно было по дому делать всякие вещи, а такой текст трудно удержать в голове. Это вам не строфа, Чосера. Помню, кто-то из коллег зашел к нам за какой-то книжкой и застал меня заглажкой белья. Но не сложного, а типа постельного, потому что за сложным бельем так и обжечься можно. А у меня на подставке, на школьном таком пюпитре для книжек, стоял текст Донна. И вот я вожу утюгом, и смотрю в этот текст, и вожу утюгом. У меня это отражено, кстати, в каких-то моих стихах поскольку у меня довольно много стихов, написанных на полях переводов. Из моих трех а когда-то и четырёх голов. Конечно, поэтическое первично. Сначала бывает поэт, а потом переводчик и все остальное. Давайте тогда перейдем к вашим поэтам-кавалерам. Сборник их стихов в ваших переводах именем Любви вышел совсем недавно, уже в этом году. Как вы над ними работали? Этот сборник практически переиздание. Первый была книжка, выпущенная «Питерской наукой» в 2010 году. Ту серию составлял замечательный, обожаемый мною Михаил Давыдович Яснов. Он же меня и уговорил взяться за переводы, потому что это была большая работа. Трижды в жизни меня удавалось уговорить на очень большие работы, которые, как выйти замуж, занимают и год, и два, и больше. Миша, и для меня он, конечно, Миша, потому что мы дружили много лет и почти буквально братствовали и сестринствовали. Пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию. И тогда он сказал: Не возьмешься, я кому-нибудь еще отдам, и сделают скучно. Тут я, конечно, сказала: Нет, я возьмусь, не отдавай никому. Я этих поэтов уже знала. Я их делала для Андрея Николаевича Горбунова в сборник со скучным названием «Английская лирика первой половины XVII века», но совершенно замечательный, выпущенный преснопамятным издательством МГУ. Но там у меня было немного, всего четыре ярких поэта — Саклинг, Давинант, Лавлейс и Кэрью. Прелесть была невозможная. А тут я взяла и сделала столько, чтобы получилось на книжку. Если берешься за какую-то вещь, которая тебе по руке, то по закону притяжения информации все начинает к тебе стекаться. Мне как раз выпала поездка в Англию буквально на несколько дней, и я зашла в несколько книжных магазинов и букинистических, и небукинистических, и привезла оттуда прекрасную книгу, которая легла в основу всего этого дела «Бен Джонсон и поэты-кавалеры» и набрала еще в букинистических замечательных книжек с немножко обидными названиями, типа «Второстепенные поэты такого-то периода». У меня потом из этого стихи получились. «Второстепенные английские поэты, вы руки тянете ко мне из темной леты, и как детдомовская ребятня, меня кричите вы, меня, меня». Они ведь стали второстепенными, потому что были сторонниками короля, то есть... Эта политическая ситуация сделала их второстепенными? Во-первых, политическая ситуация, да. Они были на проигравшей стороне. Во-вторых, в российской культуре им не повезло в первую очередь потому, что Иосиф Бродский больше любил Донна и метафизиков. И вслед за ним у нас пошло увлечение именно донном и метафизиками. Но эти поэты точно так же тянулись за Донном, как и за Беном Джонсоном и получилось довольно несправедливо, жизнерадостная, полнокровная и ничуть не менее умная, вполне метафизическая грибница поэтов осталась у нас практически совершенно незамеченной. Я их полюбила еще когда для Андрея Николаевича переводила, когда он ходил вокруг меня кругами по поводу замечательной поэмки Кэрью сплошь эротической под названием «Блаженство» и говорил «Мариночка, умоляю, побольше небесного блаженства, небесного, а то выкинут вещи из состава». Это было еще в 80-е годы, но из состава выкинули не эту вещь, а другую, загадку о свече, за непристойность. Хотя там нет совершенно ни одного непристойного слова, даю вам честное пионерское переводческое. Но очень все, как это называется, сугестивно сделано. Это такой жанр «неприличные загадки» с вполне приличными разгадками. Я потом в эту книжку вставила загадку о свече. Ее народ очень залюбил, и всегда, когда я что-то переводческое читаю, меня просят это прочитать. Это саклинг, конечно, хулиган, полный хулиган. Считается, что «дона» на русский язык трудно переводить, в том числе и потому, что в русской поэзии не было ничего подобного, не было... Этой сложной барочной метафорики не хватало смелости сопоставлять предельно низкое с предельно высоким и так далее, и поэтому так трудно было найти подходящий языковой регистр для русского Дона. А поэты-кавалеры, тот же Андрей Николаевич писал об этом, в чем-то действительно были преемниками Дона. Не только его метафизики, но и усложненной метафорики. Как вам кажется, что из русской поэзии было к этому близко? Или вам пришлось придумывать новый язык? Для поэтов-кавалеров новый язык я не придумывала. Это примерно тот же самый язык, которым я переводила Чосера. Может быть, там чуть-чуть больше пришлось повозиться, потому что текст надо было пристарить. А с другой стороны, не так, чтобы было аки зело Но в сущности, это тот же Жуковский, Батюшков, Баратынский, Пушкин, в конце концов. Это тот же XIX век, когда мы чувствуем, что текст не современный, но в то же время мы его легко понимаем. Где-то я, может быть, что-то чуть-чуть осовременила. Например, у Вильяма Даденанта есть такая автопародия, хотя это совершенно не жанр 17 века, Псевдопростонародная любовная песня из серии Пора, красавица, проснись. Может быть, у меня она вышла чуть-чуть посовременнее. Встречай зевотой новый день, умыться не забудь, сорочку чистую надень и сверху что-нибудь. Там он ей объясняет, что следует делать с утра. Может быть, самую капельку где-то, развлекая саму себя, я тут осовременила, но в принципе нет. Это было нетрудно. После Чосара уже ничто не было трудно. А еще у вас очень много переводов из английской поэзии XIX века. Да, и из XVIII века у меня есть, например, очень любимый Бернс. Его я делала по просьбе Евгения Витковского. Он большое издание Бернса готовил. К моему ужасу там практически не было маршака, но, видимо, уже начались трудности с правами, поэтому он многое заказывал переводить заново. А там было где попастись. Непереведенного Бёрнса было хоть отбавляй. Это были в основном такие полянки, всякие сельские, жанровые сценки. Я их просто обожаю. Это прямо малые голландцы, сцены из деревенской шотландской жизни. Передо мной стояла трудная задача — надёргать себе того, что мне будет по вкусу и по руке, из того, что мне на выбор дал Витковский, но при этом не пересечься с Маршаком. Я не хотела пересекаться с Маршаком ни в коем случае. Народ переводческий там набросился на все эти классические «for all that and all that», «джон ячменное зерно» и другое, что мы знаем буквально с детства. Я же побежала в совершенно другую сторону. Мне хотелось Бёрнса, которого еще не переводили. В одной балладе я пересеклась с Маршаком, но это получилось практически случайно. Но утешилась тем, и Витковский тоже меня утешил этим, что Маршак там одну строфу вообще пропустил, решил, что она не нужна, а мы все вернули к полной эквилинеарности. Под праздник урожая, кажется, это называлось. Все остальное вообще у нас никогда не фигурировало, и меня это очень устраивает. Там стояли очень интересные задачки. Например, некоторые песенки отличаются грубоватой непристойностью. И мне хотелось, с одной стороны, это показать, а с другой стороны, совершенно не хотелось употреблять какие-то непарламентские слова и выражения, потому что по-русски это всегда звучит грубее, чем по-английски. В некоторых случаях мне удалось выехать на звуки. Например, там есть такая песенка, как бы от женского лица. «Кора бледёт, подружки, кора бледёт сюда». Везёт отборных молодцов, ребята, хоть куда. И так далее. И в том же стихотворении дальше идут такие строчки. Простите меня, матушка, и батюшка родной, Мне больше не по нраву ложиться спать одной. Есть у меня полянка, не след ей засыхать, Есть у меня делянка, пора её пахать. Там нормальные все слова идут, но даже на стыках звуков иногда чувствуется, что это... Та низкая простонародная культура, которую я тоже очень-очень люблю. Ой, вы бы видели, какой у меня Беранже. Правда, его мало. Иностранная литература делала номер по эротической поэзии разных стран. Его составляла Маша Аннинская, Как она рано ушла, боже, как я по ней горюю. Она попросила меня сделать определенные стихотворения Беранже. Я сделала. Весело было. «Попутно хочу спросить, вы ведь переводите не только с английского?» «Конечно, не только с английского. Английский — это мой основной язык, но с французского я тоже перевожу. А еще переводила Туви Янсен и даже Астрид Лингрен, но с подстрочника, честно говоря. У Туви Янсен я вообще только стихи переводила. Замечательные стихотворные книжечки выходили в питерской азбуке, они, к сожалению, прошли незамеченными». Но сказок ее я не переводила, только стихи. И те стишки и песенки, которые вошли в сказки про муми-троллей. У Астрид Лингрен я перевела целых три повести, которые не успела перевести Лилиана Лунгена, потому что Лингрен их позже написала, она их приписала к своему первому основному Эмилю. Про Эмиля и малышку Иду действительно я переводила. Еще я с польского перевожу, очень люблю польский язык. У меня есть ранний Юлиан Тувим, как уже переведенный «Пан Крохотульский и рыба -кит», Недавно вышел, так и совсем у нас неизвестный. Про царя Ивана Грозного, про Россию-матушку. Это я делала для большого тома Тувима «Фокус-покус». Его составлял Андрей Базилевский. Если вернуться к английской литературе и перейти в XIX век, вы там тоже много кого переводили, скажем, Роберта Браунинга. Да, Браунинга и Саути у меня есть замечательный «Художник и дьявол». Что в их поэзии вас задевает, эти ранние и поздние романтики? Чем они интересны? Просто хорошие поэты. Браунинг тоже ведь поэт-рассказчик. У него очень много историй. Да, интересно, что сама я как поэт, что детский, что взрослый, совершенно не рассказчик. Я лирик в чистом виде. Рассказчик у нас в детской сфере. Эдуард Успенский. Он умеет рассказать историю в веселых стихах, как никто. В английской поэзии мне нравятся рассказчики, нравятся баллады, нравится Браунинг, его замечательная история про гамельнского крысолова. Она необычно и новаторски звучит, даже по форме. Я ее довольно давно сделала. Но и Элизабет Браунинг мне тоже нравится, ничуть не меньше, а может быть и больше своего знаменитого супруга ее санеты принято называть с португальского но отчасти это еще и от португалочки потому что он ее так шутливо называл это абсолютно чистая без всякой иронии хотя я обожаю иронию доходящую аж до сарказма совершенно чистая любовь концентрированная в чистом виде и так красиво написанная она прошла можно сказать по канату над бездной сиропа и умудрилась туда не плюхнуться. А такие поэты, как Милн, кэрл это, наверное, больше детская литература? Это больше детская литература. Но поскольку они англичане, там нет никаких границ. Возрастные границы совершенно размыты. В томике Милна, предназначенном для трех леток от трех до шести, который называется «When we were very young», Есть стихотворение, которое я бы отнесла совершенно спокойно к разряду взрослой лирики. Я обожаю размытые возрастные границы, как у Валентина Дмитриевича Берестова, которого я тоже очень люблю. Кстати, «Честертон» — это и приключения, и отец Браун, это давно уже дети, подростки отобрали у взрослых. И тем не менее, это и для взрослых прекрасно работает. Баллада Честертона я тоже очень люблю и переводила просто с полным счастьем. Баллада самоубийцы моя любимая, как виселице новенькой в саду, с утра иду, не трепеща ни мало, вывязываю петлю на ходу, как Дэнди вяжет галстук свой для бала, соседи на заборе ждут сигнала, чтоб закричать ура, но на беду меня смешная прихоть обуела, сегодня не повешусь, подожду. Ну здорово же! Кстати, и Киплинг тоже писал и для взрослых, и для детей. Абсолютно. Мы сделали его двухтомник напополам с Григорием Кружковым. Мы не работаем и не работали в соавторстве, как, например, Ильф Петров. Петров. Напополам в данном случае означает, что мы разодрали вещь по кускам, и каждый делает свои куски. В первом томе я больше делала баллады, а Григорий в основном делал прозу. Во втором томе, наоборот, у меня побольше прозы, у него стихов. В общем, примерно пополам и получилось. Да, Киплинг, он и детский, и взрослый. Он всеобщий. Я очень тоже эту работу любила и люблю. Первый том называется «Пакс волшебных холмов», второй «Подарки фей». У нас почему-то он выходит и переиздается все время под названием «Сказки старой Англии». Наверное, это более продажное название. Но на самом деле это двухтомник Киплинга, который должен стоять во всяком порядочном английском доме, особенно где растут подростки. А что вам у Киплинга больше всего нравится? Проза, стихи, какое-то отдельное произведение? Мне у него нравятся и проза, и стихи. Безумно нравятся его детские вещи, «Just sell stories», которые я прочла еще в детстве по-английски. Нашему поколению вообще страшно повезло, потому что при нас открылись так называемые английские спецшколы по крайней мере, в Москве и в Питере. Французские тоже открылись, даже парочка испанских, немецкие были. Но мне повезло, я попала в английскую, и как раз это были оттепельные времена, когда издательство «Прогресс» начало издавать адаптированные и неадаптированные английские классические детские вещи. И вот эти «Just sell stories» вышли, и тут же учителя английского велели нам их закупить на весь класс, и мы начали это читать. Я уже тогда понимала, что это замечательная ирония, что она кликает нашу будущую взрослую жизнь, нашу будущую жизнь как родителей, а не только как детей. В общем, это здорово. Это многослойность, это двойное дно, это то, что я очень люблю и в детском, и во взрослом. Когда автор апеллирует одновременно и к внутреннему ребенку, который, я уверяю, живет внутри каждого взрослого человека, иногда даже меняет возраст и пол, и к будущему взрослому, которого ощущает в себе каждый растущий человек. Киплинг, он такой. И напоследок вернемся из Англии в Россию. Как вы думаете, что русская литература получила от такой мощной переводческой культуры, которая у нас существует с XIX века? Просто массу всего. Мне кажется, если мы начнем перечислять, то никогда не закончим потому что в котел с русской культурой буквально перевернули и опрокинули целый сундук с сокровищами, начиная с Жуковского и еще пораньше даже. И все это в том котле настолько перемешалось, растворилось от лесного царя и замка Смальгольм до нонсенса и абсурдизма, все это настолько в ней, слава богу, размешалось и растворилось, что достать это из нее и выкинуть. Не под силу больше никому, какие бы генеральские, адмиральские и маршальские погоны этот кто-то на себя не нацепил. В советское время перевод ведь занимал особенное место. Вспомним знаменитое довлатовское «Кто у нас лучший стилист?» переводчица Рита Райт-Ковалева. «Да-да, кто-то либо Стеймбек, либо Апдайк рассказывал, что когда он приехал в Советский Союз, ему постоянно задавали вопрос, «А вы знакомы с ванныгутом Вы знаете Ваннегута?» Как раз тогда вышла «Колыбель для кошки». И он в конце концов сказал, «Романы Курта, мне кажется, сильно проигрывают в оригинале». Была какая-то особая культура, привязанность к переводам зарубежной литературы в позднесоветское время. Как вы думаете, Это был по-своему счастливый период для переводчиков. Да, в общем, конечно, счастливый. У нас тут такая парадоксальная штука. Чем сильнее давление сверху, тем более пышным цветом расцветает переводческая школа и детская литература. Потому что это две области, куда можно эмигрировать. И все туда в основном и эмигрируют. Это еще при Александре Сергеевиче было. Как вы думаете, ему сошло бы с рук вот такое «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон, я ненавижу! Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу!» Если бы он с самого начала не дал понять, что это адресовано не кому-нибудь из местных, а Наполеону. Будем считать, что нас ждет рассвет переводческого дела. Да он уже вполне начался, как мне кажется. И детская литература тоже расцветает, можете мне поверить. Много интересных молодых имен. 2024 год.